Для предупреждения возможности проникновения немецкой агентуры в штабы, разведотделы и другие управленческие органы Красной Армии фронтов, армий и дивизии НКВД СССР, было запрещено военным советом фронтов, военным округам, командованию частей и соединений принимать на работу в штабы, разведотделы, узлы связи, шифроаппараты и другие управленческие органы Красной Армии, военнослужащих, вернувшихся из плена или окружения. В борьбе с агентами противника, снабженными радиостанциями, органы госбезопасности использовали радиоконтрразведывательную службу. Она постоянно контролировала работу вражеских радиостанций, в ряде случаев расшифровывала коды, определяла районы, откуда вражеские агенты вели радиопередачи. Специальные оперативные группы осуществляли розыск диверсионных групп и агентов. Принятыми мерами, особыми отделами удалось обезвредить сотни агентов Абвера, стремившихся парализовать работу штабов, в том числе Миронова и Пасянникову. Особый отдел Карельского фронта 4 октября 1941 года арестовал бывшего помощника начальника штаба 52-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии лейтенанта Миронова, который на сознался, что является агентом германо-финской разведки и связан с ее резидентом Сивуло Юхо. При аресте у Миронова были изъяты ключ от переговорной таблицы, таблицы сигналов и для переговоров по рации и телефону, топографические карты и другие секретные документы. Особым отделом Южного фронта разоблачена, как агент немецкой разведки, сотрудник разведотдела штаба 38-й армии Просянникова. Будучи переброшенной для разведывательной работы в тыл противника, она была там арестована, перевербована немецкой разведкой и переброшена в СССР с заданием продолжать сотрудничать с разветорганами Красной Армии, информируя немецкую разведку о их работе. Военные контрразведчики боролись с немецкой агентурой на аэродромах. 10 июля 1941 года начальник третьего управления НКО СССР майор госбезопасности Михеев и начальник секретариата третьего управления НКО СССР бригадный комиссар Петров подписали приказ начальнику 3 отдела 22-й армии, в котором отметили, что по имеющимся в штабе Западного фронта сведениям противник довольно точно определяет постоянные и действующие запасные аэродромы Красной армии, зная иногда даже о происходящих на них изменениях. В ряде случаев противнику известно и о наличии или отсутствии самолетов-истребителей на аэродроме. На основании этих данных производится бомбардировка наших аэродромов. Такая осведомленность врага может объясняться тем, что он имеет на нашей территории вблизи аэродромов или на самих аэродромах свою агентуру, которая сигнализирует о местах расположения аэродромов, хранилищ, боеприпасов и горючего. Значительные потери наших самолетов на самих аэродромах являются результатом плохо организованной охраны и обороны аэродромов и неправильно организованного режима полетов и обслуживания самолетов на аэродромах. Поэтому для пресечения деятельности агентуры противника упорядочение службы и создания необходимой охраны и обороны аэродромов, оперативному составу обслуживающему части было приказано находиться на аэродромах круглые сутки, а лица, обслуживающие авиационные части и специально выделенные для этого важнейшие аэроузлы, обязаны организовать личное наблюдение. Военные контрразведчики должны были выявлять всех лиц, пытавшихся проникнуть на аэродромы, задерживать, тщательно выяснять личности и в зависимости от результатов освобождать или арестовывать их. Организовывать наблюдение за личным составом частей, так как среди них могли оказаться лица, подающие сигналы противнику с аэродромов или прилегающих населенных пунктов. Помимо этого было приказано. Своевременно выявлять недочеты и ставить вопросы перед командованием, чтобы не допускались такие явления, как скученность самолетов на аэродромах и посадочных площадках, уход личного состава из своих машин, несвоевременное поднятие в воздух из-за задержки на заправке и так далее. Все выявленные недочеты устранять личным вмешательством оперативного состава. По всем преступным действиям, независимо от должности и звания, ставить вопрос об аресте виновных. Начальники третьих отделений авиачастей и выделенные оперативные работники должны были усилить агентурную работу, проинструктировав агентурно-осведомительную сеть в соответствии с поставленными задачами. Завербовать необходимое количество агентуры – как из военнослужащих и вольно-наемных на аэродроме, так и из гражданского окружения, находившихся вблизи населенных пунктов. Для руководства проведением намеченных мероприятий Третье управление фронта направило несколько чекистов на аэродромы. Большую угрозу для Красной армии представляла агентура противника, проникшее в соответствии с заданием Абвера советские части на различные посты. Управление особого отдела НКВД СССР и особого отдела НКВД Западного, Врянского и Юго-Западного фронтов была арестована группа переброшенных на нашу сторону активных агентов немецкой военной разведки, прошедших в немецких разведшколах в городе Борисове и под Смоленском специальную подготовку, И переброшенных на нашу территорию через Ясную Поляну на Тульском участке фронта. Васильченко, Гольдич, Никифоров, Конопко, Клеопин, Лукашевич, Овсянкин и другие. Гольдич, бывший помощник начальника отдела инженерного управления. Клеопин, бывший инженер авиаэскадрильи. Овсянкин, бывший командир батальона аэродромного оборудования, Лукашевич, бывший начальник автотранспортной роты, Никифоров, бывший помощник начальника отдела штаба дивизии, Васильченко, бывший начальник связи полка и другие. Они получили задание проникнуть в штабы и на командные должности в Красную армию. Кроме того, пробраться в Москву, собирать сведения о расположении минированных участков вокруг города и в самом городе, о ходе эвакуации, дислокации аэродромов, эффективности бомбардировок немецкими самолетами и другие данные. Шпионам удалось устроиться в части Красной Армии. Арестованные Гольдич, Клеопин, Конопко, Овсянкин и Лукашевич в соответствии с заданием германской разведки, проникли на командные должности в Красной Армии. Гольдич устроился на службу в Инженерное управление Юго-Западного фронта. Клеопин – начальником связи 56-го района авиабазирования. Овсянкин – командиром 268-го батальона аэродромного обслуживания. Лукашевич – командиром автотранспортной роты «Авсенка». 268 БАО. Во всей массе засылавшихся на нашу территорию агентов большой процент составляли женщины, завербованные путем сожительства с немцами, обученные элементарным методом разведывательной работы, конспирации и сбора шпионской информации. Ввиду особого отношения к ним военнослужащие недооценивали агентуру противника, завербованную из этих категорий населения. Так Капинус показала, что она, оставшись в городе Харькове после занятия его немецкими войсками, решила перейти на жительство в село Украинское. По пути следования была задержана и завербована немецким офицером для работы в нашем тылу. Прибыв в село Украинское, связалась по заданию немецкого офицера с резидентом Гусевым, к которому получила явку и в дальнейшем передавала ему собранные ею шпионские сведения. Особые отделы производили учет всех вольнонаемных женщин, работавших в учреждениях фронта, семьи которых проживали на территории, временно оккупированной немцами. За ними было организовано наблюдение, выявлялись и брались в разработку, Женщины, пребывавшие из окружения одиночками или временно проживавшие на территории, занятой немцами. У тех, кто был в плену, устанавливались обстоятельства пленения, освобождения и перехода к нам. Все, вызвавшие подозрения, арестовывались. На тех объектах, где работали женщины, при наличии компрометирующего материала, выявлялись лица, добивавшиеся близких связей с военнослужащими, склонявшие их к пьянству, проводившие разложенческую работу, проявлявшие недовольство службой, распространявшие провокационные слухи и тому подобное. Несмотря на принятые меры по борьбе с женской агентурой Абвера, продолжались случаи проникновения в управленческие структуры женщин, легализовавших себя в качестве жен, секретарей, медработников при командирах подразделений. Они не только занимали конкретные должности, но и пользовались определенными привилегиями. Во время военных действий и особенно при перебазировании частей на новые места дислокации, командирами и начальниками хозяйственных учреждений и организаций в подавляющем большинстве случаев причислялись к частям Лица из гражданского населения, главным образом женщины. Но никого из этих лиц, даже простейшим способом, по опросам военнослужащих, знавших местность, не проверяли. Устроившись парикмахерами, уборщицами, официантками, эти так называемые беженки, при беспечности командиров и начальников частей, были в курсе многих вопросов службы тыловых учреждений, Нередко прием вольно-наемного состава, машинисток, делопроизводителей и других оформлялся с нарушением установленного порядка приказами НКО. Это способствовало тому, что в ряде частей находились люди, не имевшие никакого отношения к ним, значительно расширялась база для преступной работы противника. Для пресечения попыток враждебных элементов проникать в воинские части и прежде всего в штабы, особый отдел НКВД предложил при помощи командования всех женщин, приставших к частям и не имевших к ним никакого отношения, проверить работающих в частях Красной Армии и до этого бывших в плену допрашивать об обстоятельствах пленения и выхода с территории противника, а уличенных в шпионаже арестовывать. от командования потребовать оформление на работу производить по согласованию с особым отделом НКВД части. Повышенный интерес Абвер проявлял к госпиталям, куда старался насаждать свою агентуру. Особые отделы располагали данными о том, что в медицинском обеспечении Красной Армии имели место существенные недостатки. Что было на руку агентуре противника? В работе госпиталей они выражались в отсутствии необходимого количества врачей-хирургов, необеспеченности важнейшими препаратами и медикаментами, нехватке постельного и нательного белья, а также плохой организации снабжения продуктами питания. Эти недостатки усугублялись плохой постановкой политической и культурной работы среди раненых. Следовало учитывать и то, что госпитали, в которых концентрировалось значительное число военнослужащих из различных войсковых частей и соединений, представляли значительный интерес для шпионской работы немецкой агентуры. Поэтому особые отделы усилили агентурную работу в госпиталях. В борьбе со шпионажем немецких спецслужб внимание особых отделов НКВД было обращено на пресечение происков противника в армейском тылу. Материалами агентуры и следствия было установлено, что немцы широко использовали тыловые части и учреждения Красной Армии для засылки в них своей агентуры с целью шпионской и диверсионно-подрывной работы. Для легализации немецкие агенты имели изготовленные в Абвергруппе справки сельсоветов и свидетельства о рождении, но из оккупированных мест – что делало невозможным проверку этих документов. Собранные сведения должны были передавать в отдел 1С, где в круглосуточном режиме работали радиостанции. Успехом шпионов способствовали и те обстоятельства, что в тыловых воинских частях зачастую царила преступная беспечность и не было критического отношения к подбору кадров особенно его вольно-наемной части. Охрана объектов тыла и допуск к документальным данным были поставлены настолько небрежно, что противнику не представляло большой сложности использовать эти обстоятельства для получения интересующих его данных. Помимо этого, были частыми случаи бытового и морального разложения военнослужащих тыла что являлось находкой для противника в подборе агентуры из скомпрометированных и разложившихся элементов. Работа тыловых организаций также страдала плохим планированием и учетом военного имущества, несоответствием ряда работников своему назначению, что пагубно отражалось на снабжении действующей армии. В системе особых отделов НКВД обслуживание тыло армий и дивизий не соответствовало требованиям военного времени многие оперативные работники трудились все еще по старинке не расставаясь с со строениями благодушия и успокоенности и тем самым по существу способствовали не только росту отрицательных явлений но и успешной деятельности противника анализ документов свидетельствует, что руководство особых отделов НКВД принимало решительные меры по улучшению работы чекистов в тыловых подразделениях и частях. Так, была усилена проверка личного состава частей и учреждений тыла, прежде всего вольно-наемного состава, приняты решительные меры через командование об очистке тыла от лиц, не внушавших доверия, Прием на работу вольнонаемного состава стал производиться только с санкцией особых отделов. Улучшена информация по отдельным фактам для постановки вопросов перед военными советами фронтов. Принимались и другие меры. Для перекрытия каналов, проникновения агентуры в наш тыл, контрразведчики опирались на помощь оперативных групп фронтовой контрразведки – которые постоянно несли службу в прифронтовых городах. Порой оперативным группам особых отделов приходилось принимать участие в боях. Менее активно действовала войсковая разведка. В материалах проверки особыми отделами НКВД отмечалось, что разведотделы ряда штабов армий слабо занимались изучением противника, ограничиваясь опросам местных жителей и военнопленных, а также данными полученными в результате боя мало внимания уделяли агентурной работе, считая ее второстепенной. примитивные а в ряде случаев вредные методы разведывательной работы приводили к тому что штабы действующих армий и соединений не знали ни о силах противника, ни о группировках его Не о подходе резервов, системе обороны, планов частей Вермахта и другом. По линии особых отделов были приняты меры по борьбе со шпионажем так называемых добровольных отрядов нацистов. Они использовали данные арестованных агентов германской разведки и их пособников, возвращавшегося из оккупированных районов гражданского населения, бежавших из плена и выходивших из окружения красноармейцев, партизан, жителей освобожденных районов, а также через проверенных лиц в тылу противника. Военные контрразведчики выявляли факты формирования, точную дислокацию, численность, командование, вооружение и степень военной подготовленности созданных немцами так называемых добровольческих банд, вербовку в эти банды, их руководители и рядовых участников, установочные сведения на них, адреса родственников, проживающих в прифронтовых районах и в глубоком тылу, пункты переброски за линию фронта, маршруты движения в нашем тылу, места стоянок, банд, базирование складов продовольствия и оружия на территории, занятой немцами и в тылу Красной Армии, характер заданий, полученных от немецкого командования и планы их осуществления, лиц, посылаемых этими бандами для разведки дислокации советских частей, лиц, проживающих в нашем тылу и при фронтовой полосе, укрывавших участников банд и оказывавших им содействие, настроение среди рядовых участников банд, вступивших в их состав по принуждению, имеющих намерение бежать или перейти на сторону Красной армии. Значительную помощь в борьбе со шпионажем своей информацией оказывало Управление особых отделов НКВД. Так, 23 февраля 1942 года всем начальникам особых отделов НКВД фронтов, военных округов и специальных лагерей направила список агентов немецкой военной разведки, переброшенных или намеченных к переброске, на нашу сторону. В практической работе многие чекисты обращались к руководству с различными предложениями по улучшению работы аппарата военной контрразведки. Так, 12 апреля 1942 года начальник 6-го отделения особого отдела НКВД Калининского фронта, капитан госбезопасности Ратнер писал Ханникову «Сейчас, как никогда, исключительное значение приобретает вопрос об организации активного розыска агентуры противника, переброшенной в расположение наших войск и тылы, считал бы крайне важным создание одной-двух поисковых оперативных групп, которые работали бы под руководством шестого отделения. Суть предложения Ратнера заключалась в том, чтобы создать группы из двух трех человек во главе с оперативным работником. В них вошли бы специально подобранные, подходившие для этой цели младшие командиры из роты НКВД, с которыми предварительно провести занятия в течение 3-4 дней. по вопросам розыска умение определять подлинность документов как себя держать среди населения и так далее поисковая группа одевается в гражданскую или красноармейскую одежду вооружается револьверами и снабжается документами от особого отдела по намеченному маршруту группа оседает на один-два дня в деревне знакомится с обстановкой. А в последний день ухода с ночи проводит сплошную проверку домов, документов у всех лиц. Помимо этого, группа проводит проверку и железнодорожных станций, отдельных жилых домов, стоящих в стороне от населенных пунктов. Данное предложение Ратнера было поддержано Ханниковым. При активном взаимодействии военной контрразведки с другими советскими спецслужбами, значительная часть немецкой агентуры была разоблачена. В докладной записке Жукову особый отдел НКВД Западного фронта сообщал, что только с 22 июня по 28 декабря 1941 года арестовано и разоблачено 505 агентов немецкой разведки. Из них Завербованных до войны – 4, переброшенных через линию фронта из числа военнопленных – 380, жителей оккупированной территории – 76, жителей прифронтовой полосы – 43, агентов, внедренных в штабы войсковых соединений – 2. Значительное число агентов Абвера предпочло подрывной работе добровольную явку в советские органы госбезопасности. Так, 23 февраля 1942 года на станции Веженко, расположенной в 7 километрах от города Белева под командованием лейтенанта РККА Карнауха, прибыла группа бывших военнопленных в составе 10 человек. Коменданту станции Карнаух сообщил о том, что он является командиром диверсионной группы переброшенной на территорию расположения советских частей для совершения диверсий. Даже в начале 1942 года, когда наша страна находилась в тяжелейшем положении, примерно каждый третий из задержанных органами НКВД в глубоком тылу агентов противника сам являлся в органы госбезопасности с повинной. в частности, из агентов, окончивших Варшавскую школу немецкой разведки, добровольно сдались 99 человек. Из 33 разведчиков, обучавшихся в Брайтенфордской школе, 26 человек. В марте-апреле 1942 года из заброшенных глубокой тыл Советского Союза агентов АБВра 30,3% сдались добровольно. Однако следует иметь в виду, что значительная часть разоблаченной немецкой агентуры, не опасной для советской власти, после возвращения на нашу территорию не являлась советские органы с саморазоблачением, потому что боялась ответственности и испытывала страх перед высшей мерой наказания. Таким образом, в начале войны, Разведывательные и контрразведывательные органы Германии основные усилия направляли на получение необходимой информации, ведение подрывной деятельности на фронте и в тылу, разложение личного состава Красной Армии и флота. Слабой стороной Абвера на советско-германском фронте была уверенность в скорой победе, Отсюда ставка на массовую вербовку и заброску агентуры, которая не имела соответствующей подготовки. Не могли быть серьезным противником советских спецслужб лица, завербованная, так сказать, упрощенным порядком. Наиболее сильным соперником являлась профессиональная агентура, прошедшая специальную подготовку и имевшая значительный опыт работы. в условиях отступления и оборонительных сражений, перестройки всей работы, органы военной контрразведки основные усилия сосредоточили на разоблачении агентов, завербованных Абвером, в том числе проникших в штабы, в управление фронтов и армий, узлы связи и другие военные объекты, вели борьбу со шпионажем в прифронтовой полосе, В начале войны контрразведке, как и другим структурам органов госбезопасности, не в полной мере удалось решить все задачи прежде всего потому, что, исходя из сложной оперативной обстановки, они решали другие задачи, поставленные перед ними высшими органами власти, на что отвлекались значительные силы и средства. Тем не менее, советская военная контрразведка успешно противостояла спецслужбам Германии, защищая части и подразделения Красной Армии от происков противника.